Поначалу Жанне казалось, что жизнь снова налаживается. Об истории со свадьбой было забыто. Нина вела себя, как ни в чем не бывало, ходила под ручку с Гурьевым и выглядела вполне довольной. Карина с Полиной вновь стали лучшими подругами Жанны. Велинская никаких претензий не предъявляла. С Маратом тоже удалось помириться. Даже воспоминания о Юре не вызывали такой острой боли, как раньше. Июль, жаркий с ливнями, с цветущими липами, долгими вечерами, был в самом разгаре. Казалось бы, живи, свободная, ни от кого не зависящая женщина, да радуйся. Но радости не было. Свобода уже почему-то не приносила удовлетворения. Некая фальш чувствовалось во всем. Точно вид летней безмятежной Москвы был некой декорацией, за которой пряталась пустыня с бегущим по песку перекати поле. Словно только сейчас Жанна заметила, что у подруг, знакомых, свои интересы очень далеки от ее жизни. Раньше Жанна не обращала на это внимания, а теперь это стало вдруг важным. Если бы кто мог понять ее... Но, с другой стороны, никто и не обязан был понимать Жанну, хотя бы потому, что интересы других людей тоже мало занимали ее. А Марат? Конечно, формально они вновь стали добрыми соседями, но что-то неуловимое было безвозвратно потеряно. Он стал ей неприятен, он обманул ее. Столько времени играл роль старого друга, а потом эти прикосновения слишком жесткие, слишком властные, эти слова его о том, что она принадлежит только ему. Конечно, не стоило ждать многого от мужчины, тем более она сама виновата. Дразнила своей близостью, своим расположением, пусть и невольно, но неким безумием, нарочитой экзальтацией веяла от той сцены. Шекспир в любительской постановке. И ведь он пуст, пуст и скушен, этот мальчик из ее детства, у которого ничего не было, кроме этой любви к ней. Словом, Жанна чувствовала себя неуверенно, ни в ком не видела поддержки, а тут еще Сидоров с Ахинбаумом стали вести себя как-то странно. Все началось с того, что они отказались ехать с ней в Серебряный Бор в выходные, отказались на отрез, чего раньше с ними никогда не было перестали обедать вместе. Вечером удирали домой, простившись наспех. Лица у них при этом были виноватые и какие-то пристыженные. «Нашли кого-то», — обронила в курилке Карина. «Когда завязываются серьезные отношения, то уже ведешь себя совершенно по-другому». В этом тоже не было ничего удивительного. В конце концов, даже таким оболтусом, как Сидоров с Айхинбаумом, надоедает холостяцкая жизнь. «Неужели это проклятие?» — думала Жанна. Она не была суеверной, но пустота вокруг пугала. Должно же быть хоть какое-то объяснение. Я молода, здорова, красива, вполне успешна, не страдаю от голода, у меня крыша над головой. Но почему же все так паршиво складывается? Да, это проклятие, и я его заслужила. А теперь наш хит-парад. На десятом месте певица флора. Экологическая имечка, не правда ли? Флора, ты наша флора. Жаль только, что на фауну всем наплевать. Итак, флора со своим клипом моя мечта. О чем мечтает флора? Конечно, о любви, о чем же еще? На лицо полный набор. Май дрим», май хайт, «Май лав, «Май лайф и все такое прочее. Ровно на две позиции, ниже, чем на прошлой неделе. Сэм распутин, тощий попугайской рубашке, с набриолиниными волосами, в узких-узких джинсах прыгал на фоне розовых декораций. Потом картинка сменилась, и пошел клип певицы Флоры. «Это знак», — пробормотала Жанна и стала давить сигарету в пепельнице. Сэм напомнил ей о матери. В самом деле, почему не навестить родную маму? Между ней и Ксенией Викторовной всегда была некая дистанция, Но тут Жанна подумала, что эту дистанцию надо немедленно сократить. Жанна оделась и спустилась вниз. Было еще совсем не поздно, и она решила не звонить матери, а явиться так, без предупреждения. В том, что Ксения Викторовна должна испытать тот же родственный порыв, Жанна не сомневалась. Уже подъехав к дому матери, Жанна сообразила, что являться туда с пустыми руками не очень-то хорошо. Напротив сиял неоном большой супермаркет, и Жанна свернула туда, на стоянку. Обходя полки с товарами, Жанна положила в тележку бутылку дорогого шампанского и чизкейк. Ксения Викторовна его обожала. Утверждала, что в нем гораздо меньше калорий, чем в обычном торте. У молочного отдела Жанна вдруг заметила субтильного молодого человека в ядовито-оранжевой футболке – и черных узких джинсах, который с недовольным видом вертел в руках пластиковую бутылку с кефиром. Не узнать молодого человека было нельзя, тем более что Жанна видела его полчаса назад на экране телевизора. «Сэм!» — позвала она. «Сэм, привет!» Сэм Распутин, известный виджей музыкального канала, вздрогнул и обернулся. Несколько мгновений он хмуро таращился на Жанну, А потом выражение его лица сменилось на более приветливое. Он тоже узнал ее. «А, это ты? Привет, дочка!» «Привет, папочка!» — весело сказала Жанна. «А я вот маму решила навестить». «Ее нет дома!» — покачал головой Сэм. Ни единый волосок на его голове не шевельнулся. Вся шевелюра была основательно замазана гелем и блестела в свете электрических ламп. «Да!» — огорчилась Жанна. «Ну вот!» В какой-то веки решила сделать ей сюрприз. «Она Востанкина На съемках ток-шоу», — едва заметно улыбнулся Сэм, — «тема «Верю ли я в инопланетный разум?» «О, Господи!» — расстроенно пробормотала Жанна. «Она что, видела инопланетян?» «Нет», — фыркнул Сэм, — «она как раз представляет тех, кто в инопланетян не верит. И все эти заморочки в духе секретных материалов ей до да лампочки». — Уф, а я была. — Ладно, я ей сейчас позвоню и скажу. Жанна принялась копаться в своей сумочке в поисках сотового телефона. — Ничего ты ей не скажешь, — остановил Жанну Сэм. — Скорее всего, телефон у нее отключен. Она же в студии. И все такое. Если что-то срочное, позвони после десяти. — Хорошо. — А ты-то сам веришь в инопланетный разум? — спохватилась Жанна. «А мне параллельно», — пожал плечами Сэм. «Он совсем мальчишка. Словечки эти, внешний вид. Я и то чувствую себя намного старше его. А каково же маме?» — невольно подумала она. «И мне тоже параллельно», — серьезно произнесла Жанна. «Я так думаю, что если мы друг с другом договориться не можем, то понять каких-то там инопланетян еще сложнее». «Ты не права», — авторитетно заявил Сэм. «Фишка как раз в том, что близких мы как бы и не хотим понимать. Вот у меня знакомый один есть. Он чатится с одним парнем из Австралии чуть ли не каждый вечер на тему антиглобализма, всемирного заговора, клонирования кенгуру и всего такого прочего. Родственную душу нашел, понимаешь. А вот с соседями по дому даже не здоровается». «Гармонии нет», — согласно вздохнула Жанна. Сэм Распутин ей нравился. «Вот именно. Ты это, забрось все обратно», — кимнул он на ее тележку. «Все равно она, ну, твоя мама, сейчас одними огурцами питается. Диета? Пошли, посидим где-нибудь». «Пошли», — легко согласилась Жанна. Они вернули на полке торт и шампанское и расположились в кафе, которое было тут же на территории супермаркета. Заказали себе немыслимых разноцветных коктейлей точно подростки. Пару раз к Сэму подошли девицы, попросили автограф. Расписываясь, Сэм недовольно хмурил брови. «Почему ты, Сэм?» — с любопытством спросила Жанна. «Это твое настоящее имя?» «Нет, на самом деле я Семен. Но законы шоу-бизнеса и все такое...» «Тебе нравится твоя работа?» «Вообще да. Я болтливый». «А там, как на музыкалке. Говори и говори, о чем угодно. Главное, чтобы складно было, ну и прикольно. Надо же народ веселить». «А у меня такое настроение в последнее время», — Жанна попробовала улыбнуться. «В общем, не самое лучшее». «К мамочке решила прибежать», — усмехнулся Распутин. «Ага, никогда не бегала, а тут тоска», — медленно произнесла Жанна. Сэм помолчал, а потом произнес без всякого выражения. «У твоей мамы никогда не бывает тоски. Она, знаешь, она просто вулкан какой-то. Энергия бьет через край. Вот завтра, например, бежит к семи утра на запись в студию, на следующей неделе едет в Ростов, а потом берег Крыма с концертами, само собой». Сэм снова помолчал. «Она очень сильная, да». «Ты ее любишь?» — серьезно спросила Жанна. Вопрос был не самый удачный, но не спросить она не могла. «Я?» «Да, конечно», — пожал Сэм плечами. «Твоя мать потрясающая женщина. Это она, между прочим, меня на мусканал устроила. Чего, — говорит, — просто так языком трепать? У нее поклонников уйма. В основном тетеньки среднего возраста. Мужчин тоже много. Конечно, я люблю ее», — чересчур напористо повторил он. «Это хорошо», — вздохнула Жанна. «Ладно, я пошла». «Куда?» — встрепенулся Сэм. «Посидим еще». Жанна села. «В самом деле, зачем торопиться?» Под потолком медленно кружился стеклянный шар, бежали по стенам огоньки и пахло индийскими благовониями. «Ах да, это у Сэма одеколон такой». «Мне иногда бывает страшно», — сказал Сэм. «Кажется, что скоро умру». «Ты боишься смерти?» «А кто ее не боится?» — пробормотал он. «Всякое может случиться. Автоавария там, бомба в салоне самолета, маньяк какой-нибудь с ножом из-под подворотни выскочит». «Я тоже раньше этого всего боялась», — кивнула Жанна. «А потом мне стало все, все равно, как ты выражаешься параллельно. Совсем-совсем почти, когда умер тот, кого я любила». Сэм посмотрел на Жанну со смешанным чувством удивления и жалости, а потом осторожно кончиками пальцев провел по ее щеке.